Глава тринадцатая. Не сговариваясь, мы с Лукасом решили не обсуждать книгу в дороге. Не потому, что не доверяли водителю. В конце концов, мы едва не занялись сексом практически у него на глазах. Тонкая полупрозрачная перегородка не в счет. Однако беседовать о деньгах казалось неуместным. Так и просидели, уткнувшись в телефоны до самого дома Лукаса. Вечер был пасмурный и холодный, но после напряженной встречи с Освальдом Джонсоном Хейбером Нам обоим не мешало пройтись. Я давно не гуляла в этом районе, если не считать недавнего визита к Лукасу. Здесь по-прежнему находилось много неплохих книжных магазинов. Мы зашли в один из них и направились прямиком в отдел букинистики. Обходя ряды полок, я то и дело вытаскивала какое-нибудь интересное издание, чтобы оценить степень сохранности и проверить выходные данные. «Как думаешь, кто эти люди?» — спросил вдруг Лукас. Дурак, генерал. Если они говорили Шайманом о книге, их имена должны быть в блокноте. Один потенциальный покупатель у нас уже есть, но вдруг кто-то предложит больше, — рассудил Лукас. Я взяла с полки и пролистала небольшую книжицу под названием «История оргий», почти как новую и всего за два доллара. Её можно будет запросто продать за 40 или 50 баксов. Хорошо сохранившиеся издания по такой редкой тематике всегда ценились высоко. «Не боишься, что Хейбер нас убьёт?» — спросила я полушутя. «Кто не рискует, тот не выигрывает», — ответил Лукас в том же духе. «Блокнот у меня в квартире. Зайдёшь? Можем поужинать и вместе изучить его». Я согласилась. На полке обнаружилась ещё одна реликвия — «История итальянских головных уборов и шляпников». Тема довольно узкая, не для широкой публики. Однако какой-нибудь дизайнер или коллекционер-шляп с радостью выложит за подобную книгу не менее ста долларов. Раньше мне нравилось красиво одеваться. Вырвалось вдруг у меня. И правда, было время, когда я могла часами ходить по магазинам. Поначалу, до выхода красоты, приходилось довольствоваться комиссионками. Потом появились деньги на шикарные бутики, Но вскоре всё пошло прахом. Я потеряла было, лишилась накоплений и начала продавать книги. С тех пор мне стало безразлично, что носить. «Купи себе обновку», — предложил Лукас. «У тебя ведь сто тысяч баксов в кармане». Я пожала плечами. Когда ещё выпадет возможность получить такую сумму? Было бы глупо потратить хоть что-то на себя. А вы заслужил премию. Старенький бойлер дышит на ладан. Машина, того и глядя, окончательно развалится. С другой стороны, на Манхэттене есть отличные комиссионные магазины. Всего за пару часов здесь можно найти что-нибудь подходящее, недороже 50 долларов. Конечно, разумнее было бы потратить деньги и время с пользой. Например, отправить Авы в отпуск или поискать новый метод лечения для Айбела. Заметив в моем взгляде растерянность, Лукас потащил меня к кассе. «Идем, надо это отпраздновать». сказал он решительно. Я заплатила за две книги, а затем мы отправились в итальянский ресторан неподалёку и заказали закуски, тарелку пасты и огромную порцию салата на вынос. У Лукаса мы поужинали и устроились рядом на диване, по очереди изучая блокнот. В беспорядочных записях Шаймана не было никакой логики, грустной отголоски бездарно прожитой жизни. Французский... «Без соуса только итальянский, без огурцов, звонить не раньше десяти, доставка не нужна». Лукас перелистнул на последнюю страницу с записями. «Я пытался это расшифровать». Он ткнул в мешанину из слов. Большинство из них были нацарапаны затупившимся карандашом и шариковой ручкой, причем крайне неразборчиво. Некоторые читались легко, но не имели никакого смысла. «Либро». «Бухгалтер. Адмирал. Четыре вопросительных знака К-ТГ-ЛА. Шлюха. Принц». «Интересно», — я хмыкнула, — «потенциальные продавцы? Или покупатели? Возможно, он узнал, у кого есть копия. Полагаю, бухгалтер — это Хейбер. Согласна. Он любит деньги и умеет их считать». «Шлюха, очевидно, какая-то женщина. Адмирал, должно быть, тот самый генерал, или как его там?» «По словам Синглтона, заплатить такую сумму за книгу могут не более десяти человек», — напомнил Лукас. «Можно взглянуть на последние сделки. Так мы их сразу вычислим». «Проблема в том, что владельцы миллионных состояний обычно совершают покупки через дилеров. Ценят конфиденциальность». «Мы доели остатки ужина и задумались». «А что, если сравнить данные о крупнейших сделках со списком потенциальных покупателей?» — осенила меня. «Где же мы его возьмем?» «Сами составим. Ты ведь знаешь некоторых коллекционеров дорогих книг. Даже те, кто покупает анонимно, иногда соглашаются участвовать в выставках, дают интервью, обмениваются своими приобретениями. Если собрать воедино слухи и информацию о рекордных сделках и имеющиеся у нас сведения...» Можно хотя бы сузить круг поисков. Четырехчасовой мозговой штурм закончился около двух ночи. Мы так и не смогли вычислить имена генерала и принца, зато получили краткий список подозреваемых на роли дурака и шлюхи. Дурак казался наиболее интересной фигурой. Хейбер неспроста боялся за судьбу сделки. Возможно, этот тип что-то знал о книге или мог заплатить больше. Лука сократил список до пяти человек, имеющих деньги, интерес и возможность выложить миллион долларов за оккультную книгу. Два музыканта, бизнесмен уровня Хейбера с Восточного побережья и два миллиардера из сферы компьютерных технологий. Он выписал их имена на лист бумаги. Я тщательно прошерстила блокнот в поисках соответствий. И нашла. Незадолго до двух часов. Тоби Ганн. Шайман обозначил его в блокноте буквами ТГ/Л. Тоби Ган был миллиардером из Лос-Анджелеса, сколотившим состояние на технологиях. Он что-то там изобрел и даже написал одну дурацкую книжонку. Лука знал, что Ган покупает дорогие книги. Он нередко присутствовал на книжных ярмарках и аукционах, хотя чаще пользовался услугами дилеров. На одной из страниц блокнота Шаймана имелись две примечательные записи. Рядом со словом «Дурак» он написал ручкой «ТГ слэш Ла». А затем, вероятно, в другой день, обвел это все карандашом и добавил «Нет». Мы с Лукасом переглянулись. «Что значит «нет»? Не покупает?» — предположил он. «Или не продает. А может, не имеет?» «Неплохо для одного вечера». Лукас отложил блокнот, наклонился и поцеловал меня. «Ты мне нравишься, Лили», — сказал он в полголоса. «Уже очень-очень давно. И теперь, когда ты рядом, я постараюсь тебя не упустить».